и, возможно, служила когда-то объектом поклонения живых и мыслящих существ. Ошеломленный, испуганный и, тем не менее, испытывающий нечто вроде невольной друже восхищения, присущей ученому или археологу, я внимательно осмотрел окружающую меня картину. Луна, находящаяся почти в зените, ярко и таинственно светила над ответственными кручами, окаймлявшими ущелья.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 Они были дьявольски человекоподобными в своих общих очертаниях. Несмотря на перепончатые руки и ноги, неестественно широкие отвислые губы, стеклянные выпученные глаза и другие особенности, вспоминать о которых мне вовсе неприятно. Довольно странно, но они, похоже, были высечены почти без учета пропорций сценического фона. Например, одно из существ было изображено убивающим кита, который по величине едва превосходил китобоя.